Глава двадцать Благодарность Харена. Господин Ранхаш продолжал идти, и в его шествии чудилось что-то зловещее. Казалось, что как только он закончит путь, произойдет нечто ужасное. «Раступились!» — решительно приказала Майяре парням. Те нервно осмотрелись, лишь плотнее сомкнули плечи. «Живо!» — рявкнула девушка. «Хватит творить глупости, идиоты!» Эдар все же отошел в сторону, но Мадиш попытался поймать Маяри за локоть. Его руку успел перехватить Лерой, и Маяри вышла навстречу Харену. Но ей пришлось собрать все свое мужество в кулак, чтобы подобрать юбки и с достоинством зашагать к нему. Взгляды их сцепились, и Маяри на мгновение показалось, что она вступила в бой. В бой безнадежный, в котором противник ее просто сомнет, не дав возможности оказать сопротивление. Путь их закончился на середине площади в тишине, нарушаемой лишь шелестом падающего снега, и они остановились в каком-то шаге друг от друга. Маяри попыталась сосредоточиться на оправдательной речи, но в голову упорно лезли какие-то глупости, например, что господин Ранхаш выше нее всего-то на полголовы. Рот она открыть, впрочем, не успела. Харен резко выбросив вперед руку, схватил ее за горло и, сжав пальцы, решительно притянул к своему лицу. Майяри судорожно вцепилась в его ладонь, пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха. Где шидай? Тихий голос дрожал от несдерживаемой ярости. Майяри только распахивала рот, не в силах ни вдохнуть, ни сказать что-то. Парни бросились к ней, но через площадь стремительно метнулись темные фигуры, и спустя мгновение ее одноклассники уже были прижаты к мостовой. А вот быстрого барса так просто остановить не удалось. В два прыжка он оказался рядом с Хареном и распахнул пасть, чтобы вцепиться в его горло. Но в последний момент был пинком отброшен прочь. И вовремя. Выпущенная стрела только и успела черкануть его по шерсти. На плечо же Харена легла тяжелая рука, а над ухом раздался веселый голос. «Отпусти девочку!» «Ну уже, давай!» Ранхаж замер, чувствуя, как страх и напряжение сменяются громадным облегчением, и разжал пальцы. Моя ряжадно дыша упала на мостовую и закрыла шею руками. Рядом с Хареном, обнимая его за плечи, стоял Шидай. Первый раз вижу, чтобы ты так реагировал на чей-то побег, пропел лекарь. Чего ты так разъярился? Ранхаш прикрыл глаза, на мгновение позволяя себе расслабиться и привести чувство в порядок. Когда он поднял веки, его взгляд был уже привычно холоден. Посмотрев на лекаря, Ранхаш медленно ответил. «Карета была взорвана. Та карета, в которой должны были ехать она и... ты...» моя замерла. «Взорвана?» — повторила она и через плечо посмотрела на парней. Те пытались вырваться из схватки оборотней господина Ранхаша, и сказанного не слышали. «Боги! Не могли же они настолько сглупить!» «Есть погибшие», — добавил Харен. Шедай присвистнул. «Тёмный Ранхаш, это хреново!» Чуть слышно прошептал он. «Это не они», — мужчина кивнул на скалящегося барса и его товарищей. «Я подслушал их разговор. Это друзья нашей девочки». Наша девочка затравленно на него посмотрела. «И они хотели просто спасти ее от твоего беззакония. Идиоты, которым в жизни приключений не хватает. Но не кретины», — Шедай перевел взгляд на смотрящую на него Маяри и подмигнул ей. Никому же ты так насолила?» «Я?» «Да моя с опозданием дошло, что если бы ее не похитили, то она была бы уже мертва. Она и господин Шедай». Первым пришло недоумение. Она предполагала, что ее убьют. Но все же думала, что не сразу, иначе она унесет свои знания в могилу. Похоже, они решили, что игра не стоит свеч, и теперь заметали следы. Страх накрыл ее, но девушка решительно прогнала его. и заставила себя сосредоточиться на происходящем. Встав, Майари отряхнула платье и посмотрела на господина Ранхаша так спокойно, словно это не он только что сжимал ее горло. После пережитой ярости спокойствие самого Харена было очень шатким, и хладнокровие девушки раздразнило его. Сбросив с плеча руку Шедая, он шагнул вперед и, схватив Маяре за локоть, притянул ближе к себе. «Почему тебя хотят убить? Почему?» «Ты явно знаешь что-то такое, чего они боятся», — прошипел он ей в лицо. «Уберите руки», — холодно потребовала Майари. Несколько секунд Ранхаш пристально смотрел на нее, а потом все же разжал пальцы, и девушка сделала шаг назад. «Я рассказала все, что знала», — заявила она. «Мне нечего прибавить к своим словам». Глаза Ранхаша сузились, и между ними и девушкой вклинился Шидай. «Все разборки потом», — строго заявил он. «Если на ее жизнь действительно покушались, то те, кто это сделал, уже знают, что их план обернулся неудачей. Стоять здесь и дальше опасно. Хотя...» — лекарь обвел взглядом крыши. «Ты сюда весь город, что ли, согнал?» Ранхаш проигнорировал вопрос. Обогнув лекаря, он шагнул в сторону вырывающихся одноклассников Майари. Барс было двинулся к нему, но на его шее повисла рена. Не надо, видаш, Пожалуйста, не надо, взмолилась она, и зверь остался на месте, продолжая с прищуром наблюдать за Хареном. Окинув парня оценивающим взглядом, Ранхаш кивнул на Лероя, и того вздернули на ноги. Молодой оборотень, разъероенный, раздувая ноздри, уставился на вотово. Но у него все же хватило благоразумия прикусить язык и не сказать что-нибудь резкое. Меня интересует взрыв, Ранхаш пристально посмотрел на Лероя. Что? Глаза того сузились в искреннем недоумении. «Какой взрыв? Вы об огненных цветах, что ли?» «Или глаза парня округлились? Или вы думаете, что это мы взорвали тюрьму?» «Да это полный бред!» «Чего он там на нас повесить хочет?» — прорычал Мадиш, пытаясь спихнуть с себя сразу двух мужчин. Ранхаш задумчиво осмотрел их и через плечо взглянул на Шедая. Лекарю он верил больше, а он утверждал, что эти оболтусы взрыв не устраивали. Возможно, похитители, предполагая, что их могут подслушать, сознательно сыграли на зрителя. Но Шедая не так просто провести. Все-таки у того за плечами огромный сыскарский и разведывательный опыт. Конечно, было очень соблазнительно упечь идиотов в подземелье за ту нервотрепку, что они устроили. Да, они и заслужили подобное наказание, но Ранхаш заставил себя отказаться от столь привлекательной идеи. Хотя за похищение. Харен шал зубы и напомнил себе, что из-за их глупости Шедай жив, а он, Ранхаш, умеет быть, если не милостливым, то благодарным. «Отпустить!» — распорядился Харен, и Эдара с Мадишем отпустили. Те с удивлением воззрелись на него и поднялись. «Вас развезут по домам. Но о происшествии будет сообщено в вашей семье и в школу. Кроме этого, вас ждет наказание. Я же еще проверю вашу непричастность». Сказав это, Ранхаша развернулся, и хромая, куда сильнее прежнего, направился к Шидаю. Молодые оборотни с удивлением смотрели ему вслед, не веря, что так просто отделались. Возникшую тишину нарушил хруст. Услышав его, Ранхаш остановился и обернулся. Тело Барса вытягивалось и менялось. Через минуту на ноги поднялся Виедаш. Глаза его с ненавистью уставились на Харена. «Маяри уйдет с нами», — заявил он. «Ее оправдали, и вы не имеете права удерживать ее». «На госпожу Амайориду ведется охота. Думаете, вы сможете защитить ее?» Холодно уточнил Ранхаш. «Вы уже не смогли», — выплюнул видаш «Если бы не мы, то она была бы уже мертва». «И именно поэтому я отпускаю вас, а не привлекаю к ответственности за нарушение нескольких законов». Глаза Харена угрожающе сузились. «Мне передумать? Поверьте, мне доставит огромное удовольствие запереть вас в тюремных застенках». Майари схватила висящую у нее мышкой куртку и яростно скрутила ее в толстый жгут, мечтая отходить этого придурка по голой, подтянутой заднице. «Прекрати нарываться!» — сквозь зубы потребовала она. Видаш посмотрел на нее. Голубые глаза горели таким знакомым упрямством, что у Маяри предательски ухнуло сердце. «Я никуда с вами не поеду!» — решительно заявила она. «Похвально!» — сухо одобрил Харен. «Молодой человек, вы бы прикрылись, а то нам тут всем зябко, глядя на вас!» Шедай многозначительно посмотрел на Пахви и Даша. Отмерзнет же!» Тот лишь сложил руки на груди и пристально уставился на маяре, словно пытаясь додавить ее взглядом. «Я все сказала!» Не сдалась девушка и перевела взгляд на Рену. «Прикрой его чем-нибудь». Девушка испуганно вздрогнула и, охнув, бросилась к мужу. Прижавшись к его животу, она обняла Вейдаша, закрывая его телом, как фартук. Тот невольно приобнял ее и вздрогнул, когда ледяные ладони жены попытались закрыть его ягодицы. Майяри отвернулась от бывшего жениха и столкнулась взглядом с господином Шедаем. Тот улыбнулся ей и протянул руки. Девушка с недоумением уставилась на него, но потом, спохватившись, протянула вышиваемую им куртку. Брови лекарей загнулись в недоумении. «Спасибо, конечно, что сохранила, но мне не это нужно». Моярь непонимающе хлопнула глазами, но потом догадалась, что он хочет вернуть свой плащ, и начала стягивать его с плеч. Шедай тяжело вздохнул и, шагнув к девушке, решительно сгреб ее в охапку. «Наконец-то моя добыча опять у меня». довольно проворчал он. Не ожидавшая этого Майяри вспыхнула и уперлась руками ему в плечи. Лекарь охотно отстранился, но тут же ухватил ее за подбородок и заставил вскинуть голову. «Ну, ранхаш, ну, поганец!» недовольно потянул он, рассматривая уже проявившиеся темные пятна. «У тебя и так дух в теле держится лишь из чистого упрямства. Болит?» «Нет, Майяри даже не соврала». Успев изрядно замерзнуть, боль она уже не ощущала. Бросив взгляд в сторону, девушка едва не вздрогнула, обнаружив, что Харен пристально за ними наблюдает. «Вы закончили?» — спросил Ранхаш у Шедая. «Если да, то садитесь в карету. Вас отвезут куда надо». «Ты уже определился с местом?» Лекарь с интересом уставился на него, но Харен лишь кивнул, ничего не ответив. Майари позволила господину Шедаю придержать себя за локоть и шагнула к экипажу. Но остановилась, услышав голос Виедаша. Маяри, тихо позвал он. Помедлив, девушка обернулась и увидела, что и Вейдаша, и Рена смотрят на нее. Прости, выдохнул бывший жених. Боль как огонь, вспыхнула в груди, в горле встал ком, и Маяри почувствовала, что на глазах наворачивается жгучая влага. Да что ж, мне теперь вас ненавидеть за то, что вы друг друга любите больше, чем меня? Просто оставьте меня в покое. Едва слышно процедила она и широким шагом направилась к карете, оставив господина Шедая позади. Оказавшись внутри, Маяри несколько раз глубоко вздохнула, старательно загоняя слезы вглубь, но глаза продолжало жечь. Господин Шедай уселся рядом с ней и молча уставился на нее. Этот взгляд был красноречивее любых слов, и Маяри опять почувствовала себя ничтожной, жалкой. «Как далеко нам ехать?» — глухо спросила она. «Не знаю», — пожал плечами Шидай. «Только бы сдержаться, только бы дотерпеть до того момента, когда рядом с ней никого не будет». Ком в горле превратился в узел, а сердце стало сплошным сосредоточением боли. Шидай обнял ее за плечи и ласково притянул к своей груди. Но «Ну, будет тебе», — пропел он. «Если хочешь, поплачь, но не сейчас, а то тут холодновато». Маяри дернулась, пытаясь вырваться из его рук. Чужая жалость сделала только хуже, сдерживаться уже почти не удавалось. Но Шедай не выпустил ее и, прижав к себе, прошептал на ухо что-то утешающее. И на слез прорвалась. Маяре, задыхаясь и захлебываясь, расплакалась на взрыт, судорожно цепляясь пальцами за одежду лекаря.